«Деле поэт-3». Роман «Жорж» можно считать первым шедевром Александра в этом жанре, но прежде чем выступить в этом романе и тем самым эмансипироваться от своей расовой проблемы и дать место проявлению гениальности в полной мере, он пройдет через траур, разрывы и пересмотр прежних воззрений. Тем временем 1838 год начинается совсем неплохо. Умирает Толеран. Александр переезжает в дом 22 по улице Риволи, как раз напротив павильона Марсан в Тюйлири, где живет Фердинанд. Чаще всего Фердинанд приглашает его к себе. Однако не исключено и обратное. Тогда Александр письменно предлагает увидеться. Окна мои бы ходили как раз на окна герцога Орлеанского, и нередко он сам подавал мне знак согласия. Караулить друг друга у окон – очаровательное свидетельство близости, лишающее работы посредника. Можно представить себе их беседы. Возможно, что они касались и политики из-за которой друзья расстались в 1833. всех пор оба изменились. Александр больше не высказывает суждений почти республиканских. он теперь стал сторонником конституционной монархии. со своей стороны фердинанд стоит на позициях прогрессивного либерала, обеспокоенного растущей авторитарностью старого короля Груши, не согласного с ним как по части внутренней, так и по части внешней политики. Не исключено, что он испытал влияние Александра и находит справедливым одно из предложений в Галии и Франции, касающиеся снижения избирательного ценза, дабы власть смогла опереться не только на крупную буржуазию, но также на средние классы, пока не придет к возможному всеобщему избирательному праву. Один из пассажей «Из мертвые идут быстро» подтверждает эту гипотезу. Друзья обменялись у своих окон условными знаками. Потом я спускался со своего шестого этажа. Мы коротко беседовали. Если он был занят, он меня отсылал и оставлял, если был свободен. Если мне хотелось говорить о политике, он предпочитал молчать, и однако извлекал для себя пользу из того, что я его заставлял выслушивать. Об этом свидетельствует его завещание. В самом деле, завещание содержит удивительный пассаж, в котором Фердинанд рекомендует своему сыну, кем бы ни был граф Парижский, инструментом ли, сломанным еще до того, как им воспользуются, или же одним из стружеников того социального возрождения, которое видится сегодня лишь через преодоление множества препятствий, станет ли он королем или останется безвестным и анонимным защитником дела, которому мы все принадлежали? Надо, чтобы прежде всего он был человеком своего времени и своей нации, страстным и неподкупным служителем Франции и революции. Поскольку ни один театр не захотел поставить Пола Джонса, Александр передает рукопись Порше, главному своему клакеру и первому банкиру, ставшему при этом и большим другом, на случай, если вдруг ему что-то придет в голову. Тем временем Александр получает очень приличное предложение и за месяц переделывает свою драму в роман с продолжением озаглавленным «Капитан Пол» со счастливой развязкой в бедилической Гваделупе. Что не мешает ему продолжать сотрудничать с Ла Пресс» и постоянное присутствие его имени сразу в двух главных газетах никак не может ему повредить. Параллельно в книгоиздательстве он выпускает роман «Полина», интересный главным образом тем, как уже перемешаны в нем персонажи действительной и выдуманные